Господин Бадья взял скрипку. Она была разломана на две части, удерживаемые вместе лишь струнами. Одна из струн жалобно тренькнула. «Ну, кому все это могло понадобиться?» — вздохнул он. «Вот скажи мне, Зальцелло, только честно, чем вообще отличается опера от сумасшедшего дома?» «Это вопрос с подвохом?» «Нет. Тогда скажу. У нас декорации лучше». «Ага, так я и думал». Порывшись среди сломанных инструментов, он снова поднялся, сжимая в пальцах письмо. Хотите, чтобы я его вскрыл? – спросил он. Адресовано вам? Бадья прикрыл глаза. Скрывай, произнес он. Сколько там восклицательных знаков? Пять. У. -у, -у. Зальцелла передал Бадье письмо. Дорогой Бадья, гласило оно. «У-лю-лю!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» «Ваш навеки призрак оперы!» «И что нам делать?» Беспомощно спросил Бадья. «То он посылает вежливые записочки, то начинает записывать свой безумный хохот!» Гертру Бельмахер отправил весь оркестр на поиски новых инструментов, произнес Зальцела. «А что, скрипки еще дороже, чем пуанты?» Немного найдется в мире вещей, более дорогостоящих, чем пуанты, однако скрипки именно из их числа. «Опять расходы!» «Похоже, вы правы». «Но мне казалось, призрак любит музыку!» «Гертру говорит, что орган вообще не подлежит восстановлению!» Бадья резко прервался. До него вдруг дошло, что восклицает он несколько чаще, чем подобает человеку в здравом уме. «Так или иначе...» — устало продолжил он. — Полагаю, что шоу должно продолжаться. — Воистину так, — подтвердил Зальцелло. Бадья потряс головой. — Как идет подготовка к сегодняшнему представлению? — Думаю, все получится, если вы об этом. Похоже, Пердита хорошо понимает, как надо исполнять партию. — А Кристина? — А это поразительно хорошо понимает, как надо носить платье. Вместе они составляют настоящую Примадонну. Гордый обладатель оперы медленно поднялся на ноги. «Все казалось таким простым», — пожаловался он. «Я думал, это ведь опера. Ну каких тут можно ожидать сложностей? Песенки, хорошенькие девушки танцуют, красивые декорации, толпы людей, платящих наличными. Куда безопаснее, чем мир йогурта, где все готовы друг другу глотку перерезать? Так я думал. А теперь куда ни ступи везде!» Под ботинком у него что-то хрустнуло. Он поднял остатки очков. «Это ведь очки доктора подыхло, удивился Бадья. «Что они здесь делают?» Его взгляд встретился с неподвижным взглядом Зальцеллы. «О нет!» — простонал он. Полуобернувшись, Зальцелла посмотрел на прислоненный к стене большой футляр для контрабаса и многозначительно поднял брови. «О нет!» — повторил Бадья. «Ну же, открывай! Мои руки что-то вспотели!» мягко ступая зальцело подошел к футляру и взялся за крышку готовы бадья вознеможении кивнул футляр распахнулся о нет чтобы лучше видеть зальцело вытянул шею о да констатировал он ужас просто живого места нет такое ощущение его долго пинали починка будет стоить доллара два не меньше и все струны порваны А ремонт контрабасов обходится дороже, чем ремонт скрипок. Не хочется вас огорчать, но ремонт всех музыкальных инструментов обходится чрезвычайно дорого, кроме разве что треугольника, ответил Зальцела. Однако могло быть и хуже, как вы думаете? Это ты о чем? О том, что там мог быть доктор поддыхал Бадья открыл рот, Бадья закрыл рот. О, да, э, разумеется, ну да. Это было бы намного хуже. Да, хоть здесь нам повезло. Конечно.